Глава 50. Виктор. Сказать, что я пулей вылетел из дома сразу же после переписки с Асей, не сказать ничего. В припрыжку натягивал штаны, на бегу влезал в черную мятую рубашку, чуть не скатился по лестнице со второго этажа. На выезде с участка едва не врезался в машину соседки. На трассе проигнорировал заправку, что впоследствии оказалось большой ошибкой. Короче говоря, С открытым сердцем и выключенными мозгами помчался на помощь с Бруевым. Где-то на середине пути получил сообщение от владельца небольшого обменника криптовалют, у которого уже не первый год обналичиваю цифровые монеты и, наоборот, закупаюсь именно на крупные суммы налички. «Витек, замри на денек-другой. Ни карточками, ни криптой, никакими счетами и вообще ничем не пользуйся. Товарищ майор ведет проверку». Вот это новости, твою мать. Давно ничего подобного не случалось. Покупка и продажа крипты на данный момент остается легальной деятельностью. Но в то же время это серая зона, которую сложно регулировать и в плане налогов, и в плане отслеживания движения средств. Из-за этого и налоговики до сих пор не договорились между собой, как действовать. И силовики не дремлют, и периодически устраивают проверку. Я ничем нелегальным не занимаюсь. Даже налоги плачу в тех случаях, когда налоговики сами разобрались в механизмах подсчета. Поэтому, скорее всего, проверка ни к чему плохому не приведет. Да и обменник белый настолько, насколько это возможно в сфере криптовалют. Но все равно ситуация неприятная. Налички у меня дома практически не осталось. Буквально на днях избавился от целой кучи, а новую не успел приобрести. Сука. Сколько можно твердить самому себе? Витя, всегда оставляй наличку дома. Всегда. Проверил кошелек. На лекарства, дай бог, хватит. На бензин? Точно нет. Ну, ёпт. По-хорошему, сейчас бы поехать к кому-нибудь из друзей, взять денег в долг на пару дней для начала. Но надо сброевых спасать. С аптеками я разобрался, но тоже не без проблем. Один из препаратов нашел только в четвертый по счету. В итоге сжег весь бензин Я опустушил кошелек до состояния, прям-таки, философской пустоты. Да и вообще денег не хватило бы, если бы не скидка. Фармацевт сказала, что я должен для этого установить приложение и получить за это бонусы. Бонусы, Витя! Ох, как же грустно жить без денег. Напрочь забыл это чувство.